Глава сорок первая. «Ну не идиот ли?» Чешу затылок, откинув в сторону сотовый Сюрприз жене хотела сделать. Гнала за всех сил, она в Москве. «За каким хреном туда подалась?» «Ну да ничего, завтра узнаю». В номере нестерпимо пахнет Катькиными духами. «Хоть воет безысходности», — укатила зараза маленькая. Вот не сиделась ей на месте. Еще голосом командирским приказывает. Начальник генеральский выискался. По попе дам, и сразу ласковый станет. Подхватив валяющийся на кровати халат, утыкаюсь носом в шелковую ткань и с ума схожу от тоски. Катя, птица моя, ты почему улетела? Может, напугал кто? И с чем там она просила разобраться? Что еще за сплетни? Я в соснах в этот раз только ночевал, да и то с Катей. Никаких инсинуаций, но Катька нервничает. И если она просит разобраться, кто я такой, чтобы филонить? Проведу разведку боем, а если кто-то вздумал прикрыться моим именем, то пусть пеняет на себя. Будь я один, только бы усмехнулся и пошел дальше. Но если грязные слухи коснулись моей Кати, то я разберусь, мало не покажется. Аккуратно скидываю Катин халат на подушку и удивляюсь собственным совершенно нерациональным действием. Когда это я фетишистом успел заделаться? И внимательно оглядываюсь по сторонам. Может, еще что-нибудь из Катиного гардероба осталось? И, вздыхая уныло, ничего, только халат один и остался. «Что же тебя так подбросило, Катерина Александровна?» Думаю, открывая ящик в тумбочке. И, достав в санаторно-курортную книжку, внимательно смотрю на прописанные там процедуры. 14.35. Массаж. Кашусь на часы, висящие в гостиной. Половина третьего. Как раз успеваю. И спину разомну после долгого сидения в самолете. И заодно все новости узнаю. Переодеться, с сомнением гляжу на военную форму. Да фиг вам. Добрый день, вваливаюсь в кабинет. Ой, Василий Петрович, улыбается смущенно Олечка. Куда это вы пропали? Мы уже запись скорректировали с учетом вашего отъезда. Евгений Ильич распорядился. То есть принять ты меня не можешь, уточняю хмуро. Нет, нет, что вы, конечно, приму, всплескивает руками Ольга. А сама косится на погоны. Вы снова к нам вернулись? А я думала, планы поменялись. Планы? Уточняя, сдергивая гимнастерку. Грозно укладываюсь на кушетку. Какие еще планы? Ну, говорят, вы жениться надумали. Тянет осторожно Ольга. Выливает на спину какое-то пахучее масло. Медленно проводит ладонями. Вот только я расслабиться не могу. Весь на взводе. Бессовестно врут. Усмехаюсь я, вспоминая расхожую цитату из мультика. Я вообще-то жена, Толя. А кого мне тут сосватали, не подскажешь? Люду, запинаясь, признается Ольга и выдыхает порывисто. Она ребенка ждет, сказала, что вы отец, все и поверили. Ну, дурное дело нехитрое. У нас люди вместо того, чтобы мозгами пошевелить, верят во всякие небылицы. Вздыхаю я. А люди язык лучше прикусить и постараться вспомнить, от кого могла залететь. Список большой, понимаю, но меня в нем точно нет. Так вы же к ней ездили, и машину вашу я лично несколько раз под окнами видела». Порывисто возражает мне Ольга, хорошая баба, и за подругу горой. «Видела, когда?» Спрашиваю, подрываясь с места, схватив с кушетки полотенце, наскоро вытирая из себя пахучую дрянь. Давлю взглядом искателя истины, а она тушуется, отводит глаза. Да еще на прошлые выходные стояла, я мимо шла, позвонила Люде. Она говорит, занята, не одна, но я и решила, так это ты тут народ баламутишь. Натянув гимнастерку, рыкаю строго. Нет, что вы, Василий Петрович, это Люда всем растрепала. Я первая ей не поверила. Я жена Тольга и люблю свою жену. Запомни это и другим передай. Быстрым шагом выхожу из кабинета. Но вы бы поговорили с Людочкой? Растерянно бросает в спину массажистка. О чем? Поворачиваюсь к ней резко. У нее есть мой номер. Она мне не звонила и ничего не сообщала. А знаешь почему? Усмехаюсь криво и, не дожидаясь ответа, поясняю раздраженно. потому что знает, что навесить на меня ничего не удастся. У нас с ней ничего не было и быть не могло. Простите, Василий Петрович, ой ойкая девица, прикрывая ладонями алые щеки. Я не хотела, правда, не знала. Ну так теперь знаешь, другим передашь. Усмехаюсь я криво и быстро выхожу в коридор. И только в лифте мысленно бью себя кулаком по лбу. Вот же баклан. Показал бы Ольге свадебную фотку. А так, голословный разговор получился, еще решит, что я отметился и теперь избегаю ответственности. Надо с Макаровым поговорить, пусть в учредительные документы внесет изменения. Ордынцева теперь Катерина Александровна, Ордынцева. Лифт на полной скорости спускается вниз на нулевой этаж. Видимо, кто-то вызвал раньше, чем я успел нажать на нужную кнопку. Ну что ж, покатаемся. Думаю, раздраженный, открыв телефон, привычно листаю галерею. где у меня в отдельной папке собраны все фотки жены. «Катя моя, птица певчая. Сегодня увидимся, я тут все уладил. И больше задерживаться не собираюсь. Мимолетная идея кажется мне просто гениальной. Рвануть Катьке, обнять, завалиться вместе в койку и оторваться там по полной программе. Адрес мне напиши, печатаю сообщение о жене и терпеливо жду, когда сообщение отправится. Но лифт, проклятый лифт, неумолимо несется вниз». Я даже телефон подкидываю к потолку, торопя отправку СМСки. Но все бесполезно. Ну давай же, трясу аппарат. Я не сразу замечаю, что кабина остановилась. Дверцы распахиваются, и я с удивлением смотрю на красивую женщину в годах, стоящую на этаже. Привет. Ох, и уизумленно, и одним движением втягиваю мать в кабину. Ты как здесь оказалась? Ой, Вася, а ты тут откуда? Вырывает руку она. К Жене приехал, улыбаюсь довольно. а в башке уже зреет обалденный план. Она уехала с каким-то мужиком, рыдала белугой, а он ее зашиворот и увез, вздыхает мама. Я знаю, киваю коротко и замолкаю, когда на первом этаже в кабину набивается народ. Пойдем хоть чаю попьем вместе, предлагаю настойчиво и на правах любящего сына, вытягиваю мать из лифта на втором этаже. Вася, ты ведешь себя неприлично, шипит она. А ты? «Довольно улыбаюсь я. Ты зачем сюда явилась, мама?» «Ну как же, на жену твою посмотреть, познакомиться поближе?» Выдыхает она негодующе и как успехи интересуясь насмешливо. А сам, подхватив мамину нелегкую сумку, спешу к третьему люксу. Я даже не поворачиваюсь. Точно знаю, маман поспевает за мной. Она мне не понравилась, Вася. На ходу тараторит родительница. Какая-то взбалмошная девчонка, очень избалованная. Меня устраивает». Обрываю нотации, знаю, не первый раз уже слышу. Маминому ненаглядному сыну трудно подобрать пару. Ни одна девица не подходит, и если до этого момента я спокойно относился к маминым наставлениям, пока в моей жизни не появилась Катерина. «Тебя все устраивает», — грызается мама, входя в мои апартаменты. Только девица эта, ненадежная, с мужичком каким-то укатила. Я их видела недалеко от санатория, совсем стыд потеряла. С этим, достав из кармана сотовой, нахожу фотку Сани Демирова. Да, поджав губы, кивает родительница. «Кто это, ты его знаешь?» Смотрит подозрительно. Наверное, мысленно там уже тройничок сообразила. Конечно, это мой тесть. На два года старше, заявляю радостно, ухмыляясь. «Тебе номер нравится?» Сразу перехожу к делу. «Очень красивый». Тут же соглашается мама. А меня поселили с какой-то бабкой. Она храпит по ночам, представляешь? «Бывает. Делаю отрещенные щи. А так хотелось бы пожить, как человек, Вася. Печально тянет мама. Ты же все равно уедешь, а номер пустует. Я его сдам сегодня», — заявляю решительно. Путевка заканчивается. «Был один вариант. Но тебе моя жена не понравилась, а это ее санаторий. Так что это пустая затея. Я не знала всех подробностей, это было первое мнение. Я могу ошибаться. Парирует родная». «И ты нас даже не познакомил», — добавляет обиженно. «О, теперь мы знаем, кто виноват. Конечно, Вася». Познакомлю, кивая спокойно и улыбаюсь, пялюсь в сотовой. «Ты правда разобрался?» — пишет мне жена. «Это точно не твой ребенок?» «Нет», — отвечаю коротко. «Уверен?» «Абсолютно. Я сплю только с женой Катя. Жду тебя, Васечка». Тут же приходит сообщение плюс куча сердечек и целующих смайликов. Гляжу на них и улыбаюсь, как дурак. «Кать, подорвавшись с места, перезваниваю жене. Я люблю тебя». «Выдыхаю, выходя на террасу. Очень люблю». «Я тебя тоже, Васечка», — мурлычет она в трубку. «Жду тебя». Всхлипывает, как маленькая. «Отставить слезы нет повода. Ни одного. Я тебе верю», — вздыхает жена. «Только ты возвращайся поскорее, Васечка». «Так точно», — заверяю решительно. «Вася, подожди», — кричит жена, когда я собираюсь нажать на кнопку отбоя. «Что?» из исподволь, опасаясь плохих новостей. «Картины мои захвати», — приказывает моя королевна, и, спохватившись, добавляет. «Пожалуйста, папа их в галерею хочет сдать». Я сам договорюсь, перебиваю невозмутимо. Со всеми проблемами жена должна приходить к мужу, а не к папе. У меня есть знакомые галеристы. И тут же прикусываю язык. Из всех владельцев галереи мне знакома только одна. Да та Инга. Ну, дурак.